Восьмое. Однажды в серый пасмурный день один из праздных сонных лакеев доложил Анне Самойловне, сидевшей у себя в горнице, что опять приехала та же сердитая барыня, которая уже раз была. — Ростовская? — воскликнула о н а радостно. — Не знаю. А та, что вот была уже раз, сердитая такая, спрашивает вас по делу. На этот раз Михайло, явившийся в комнату вслед за лакеем, глядел весело. Увидав в окно, что старость тихо опять пожаловала к ним, Ефимовский даже рассмеялся и пошел доложить жене. «Любопытно, Анна, зачем опять к нам лезет эта ведьма?» — сказал он. Анна сидела и молчала. Очевидно, она что-то обдумывала. Наконец она встала и выговорила мужу строго. «Я пойду». «Мне нужно. А ты выйди к п а н и старой стихи и проводи ее в ту зеленую комнату, в угловую. И с ней там сядь и толкуй. Толкуй, о чем хочешь, но жди, пока я не приду». «А ты?» — странно спросил м и х а й л о вдруг съежившись. «А что? Да ты никак опять оробел? Вот дурак-то! не вправду всю жизнь дураком слыл». «Нет, я ничего», — выговорил м и х а й л о таким голосом, который его выдавал. «Да что же, она прибьет тебя, что ли?» «Да нет, я не про то. А ты-то куда же?» «Ну, слушай, бестолковый, я тебе приказываю, веди ее в зеленую горницу и сиди там, пока я не приду. Слышишь ты?» Голос Анны а был так строг, что муж несколько смутился, но уже не от предстоящей беседы наедине со старостихой, а от гнева жены. «Ну, ладно, ладно». «Все сделаю. Ты долго проходишь?» «Долго, долго. Но сколько бы я ни проходила, ты все с ней сиди. Хоть до завтра!» — уже резко и грозно выговорила Анна. Михайло т п р а в и л с я к парадной лестнице и, вежливо встретив старостиху, ь т повел ее в горницу, про которую говорила жена. Старостиха выступала с важным видом, с гневным взглядом, и по лицу ее можно было догадаться — что она явилась с каким-то решительным намерением. Вдобавок у нее была палка в руках, и она, слегка прихрамывая, опиралась на нее. Михайлов вспомнил, что никогда отруду он не видал старости хохромающей, и он был теперь глубоко убежден, что это была одна игра ради того, чтобы узаконить присутствие толстой здоровенной палки. «А ведь она меня, пожалуй, отколотит», Думал Михайло, провожая гостью. «Все наши насмех подымут. Что тут с ней поделаешь? Долго ли ударить?» «Куда же ты меня ведешь?» — вымолвила старостиха. «А вот, пожалуй, сюда вот. Там не так просторно», — выговорил Михайло, не зная, что сказать. «Так лучше будет», — прибавил он, спохватившись, что соврал. Старость, тиховажно шагая, старалась слегка прихрамывать. Гордо закинув голову назад, с величественным выражением лица, медленно проследовала она в зеленую горницу, которая была на самом краю большого дома. Здесь она уселась в большое кресло и, поглядев на Михайлу, спросила. «Анна? Жена сейчас п р и д о т А с тобой, дураком, я и говорить ни о чем не стану. Мне ее нужно, а не тебя, осел». «Она сейчас придет», — повторил Михайло предупредительнее. И робкий от природы человек не сел, а стоя перед старостях и соображал. л ч у д н о это дело! д и к о в и н а о Ведь вот сама русская царица сказала, чтобы нам не бояться...» «А я ее все боюсь!» Так вот, мне кажется, что она сейчас меня разложит и велит пороть. Прошло около четверти часа в полном молчании. Старостиха сидела, не двигаясь, и только как-то ф ы р к л а и отдувалась. Бурные мысли и чувства, волновавшие ее, ворвались этим фырканьем наружу. Грабители, схизматики, варвары, повторяла про себя с т а р о с т и х о на все лады. Михайло перешел тихонько и стал у окошка, переминаясь с ноги на ногу и не спуская глаз с паны старостихи. «Когда же эта жена придет?» — думал он, т о с к у й как собака, неожиданно привязанная на веревочке. Просидев еще минут десять, старостиха, глубоко задумавшаяся, вдруг пришла в себя, грозно скинула очами и, стукнув палкой о пол, строго крикнула. «Беги за женой! Скажи ей, что она не смеет заставлять свою пану так долго дожидаться!» «Беги!» Михайло только этого и ждал, чтобы вырваться из горницы. Он опрометью бросился по дому разыскивать жену, но в прихожей он наскочил на Анну, которая шла ему навстречу. Лицо ее было какое-то особенное. Михайло остановился, стал как вкопанный, и, удивляясь, глядел на жену. «Что с тобой?» — спросил он. «Ничего», — отозвалась Анна. «У тебя лицо какое-то...» «А, пошел ты, дурак!» «Где она?» «Да там, в зеленой горнице». «Ладно. Мы вот сейчас увидим, кто. Я или она?» Но Анна не успела договорить. В ту же дверь вошло четверо слуг дюжих парней, и у двоих из них в руках были пучки розок. «Что ты, Анна? Что ты?» — прошептал Михайло, потерявшись.